Глава пятая. Головомойка. Если читатель когда-либо был недоволен слишком медленным течением времени, испытывая скуку от работы или же безделие и моля хаос ускорить течение событий, то ему стоит спросить у Эрика, доволен ли он крайне быстрым бегом действий, своих и окружающих, вместо своего ранее спокойного и размеренного мира. Прошло уже несколько недель с момента нападения на Кевина и Флэша. И если первый, хмурый и суровый, казалось, испытывал небывалое внутреннее волнение, рыча на всех и уходя от любых расспросов, то второй, дерзкий и задиристый, все время пропадал куда-то и возвращался то слегка побитый, то сильно раненый, то целый, но настолько уставший, что засыпал в кресле или прямо за ужином. Вокруг творилось черти что, но остальных жителей города это словно не касалось. Город жил своей жизнью, А Эрик просто существовал, перемещаясь из одной комнаты в библиотеку, из библиотеки в кабинет в редакции, стараясь либо что-то понять, либо вспомнить, либо, на худой конец, сочинить. По прошествии некоторого времени, когда весеннее солнце уже подпекало лоунвиль, трава тонкой зеленью покрыла клумбы и лужайки, а Эрик ослабил свой любимый шарф, в который он закутывал себя и свои мысли всю зиму. Пришлось признать, пора самостоятельно искать разгадку. В город прокрадывалось лето, размораживая людей. Зашумели его собственные мысли. Он закурил, присев на ступеньки главного крыльца колледжа, и задумался. Все происходящее к лучшему. Пусть приключения кажутся странными, стоит принимать это как есть. Нужно признаться, что его сны — возможно, отголоски предыдущего периода жизни, а люди, с которыми он столкнулся — истинные враги. И если есть хоть малейший шанс узнать что-то об этом городе чужаков, этим нужно воспользоваться, поскольку пока что только так он может выйти на истории самих жителей. И дай тебе только бог ума! Да чтоб тебе Лоунвиль, с твоими загадками!» Поразмыслив немного, Эрик решил снова отправиться в библиотеку на поиски вдохновения и материала для книги и лекций. Близился конец семестра, и ему хотелось оставить след в памяти студентов. Да и мало ли какие еще сюрпризы готовит ему судьба. Один из сюрпризов ожидал его у входа в саму библиотеку, которая оказалась закрыта по техническим причинам. Развернувшись обратно к колледжу, он услышал недалеко от себя странное кряхтение. Подойдя к источнику звука, Эрик обомлел. Чуть поодаль за ровными кустами стояли двое. У каждого было оружие, но оба его не использовали. И один из них был флэш. Второго Эрик тоже опознал, точнее вторую, которую, признаться, он не видел уже давно. Флэш прижимал ее спиной к дереву, вцепившись, судя по всему, мертвой хваткой. Она яростно шипела и пыталась вывернуться, черные волосы разметались по лицу. Но Флэшу было все равно, он видел перед собой противника и стремился победить любой ценой. «Я готов убивать тебя столько раз, сколько понадобится!» Сквозь зубы просипел он и, высвободив одну руку, нанес удар. Точнее, попытался. Удар должен был прийти прямо в голову, но Матильда словно отзеркалила его действие, увернувшись. Кулак парню уткнулся в ствол дерева. Эрик не знал, как поступить. Если он их сейчас охликнет, неизвестно, кто из соперников может пропустить удар. Это может быть и его сторонник. Но стоять без действия... «Ты не можешь ее прятать!» «Тебе ее не спасти!» Пропела на свой мотив Матильда. «Тебе придется рассказать, что нашел мальчишку. Ей придется выйти на его след». «Ах ты мерзкое создание! Не смей своим поганым ртом произносить слово «след» в одном предложении с ее именем! И...» «Еще один удар мимо. Я ее не прячу. Это ты прячешься от нее». «Мне незачем это делать!» «Она не стремится в прошлое, и тебе давно пора это признать». Флэш встряхнул ее, и хотя явно не это было его целью, она ударилась головой от дерева. «Настоящее будущее я!» «Ее будущее Эрик! Ты с этим ничего не сможешь сделать, вот и срываешь злость на всех подряд!» «И ты думаешь, твоя единственная проблема в том, что ты попалась мне? Представь, что будет, когда Эрик...» «Давай, расскажи ему! Уверена, он только этого и ждет!» Вероятно, Флэш чуть ослабил хватку, потому что Матильда издала хрип, стараясь вдохнуть поглубже. Однако это длилось всего лишь на миг. «Как жаль, что ты бесплотна в этом мире!» И в этот момент произошла удивительная вещь. «Даже две, даже три, пожалуй!» Произнеся слово «бесплотно», Флэш ловко дернул соперницу к себе и воткнул ей нож прямо под ребра. Матильда ахнула и начала медленно таять. Но перед тем, как рассеяться темным дымом, она на секунду обернулась той самой златовлаской из снов Эрика. Почти той самой. Ранее у нее были свои собственные черты. Теперь же это был абсолютно другой образ. Именно ее Эрик видел рядом с Флэшем. Мягкие волосы локонами строились по плечам. Огромные синие глаза светились жизнью. Она прижалась к Флэшу и прильнула к его губам. Тот издал неясный хрип и резко отстранился. Девушка рассмеялась. «Я никогда не была и не буду твоей, Флэш, как бы ты меня не прятал. Я люблю его». Обратилась Матильда уже к Эрику, как она его увидела. Или это был крик в пустоту? И окончательно растаяла. Флэш рухнул на колени, закрыв лицо. Нож вылетел из его рук. «Он что, плачет?» На ватных ногах Эрик подошел к другу. «Ты убил ее?» «Увы». Он так и не встал с колен, наклонившись еще сильнее к земле. «Уйди, пожалуйста». «Но...» «Уйди!» — сорвался его голос. «Уйди, пока я не убил тебя!» Он поднял на Эрика взгляд. Это был взгляд полный ненависти. Такой жгучий, что на какой-то миг тому даже стало страшно. Сам, не осознавая, Эрик бросился бежать. Ему было горько и обидно, ведь он не знал, за что Флэш так его не взлюбил. Из-за девушки. Ему вспомнилась их первая встреча, когда тот сказал, что был и есть лучше него. Его косые взгляды даже в снах и торжествующий рядом с ней. И сейчас это странное видение морок. Девушка была знакома Эрику, это точно. «Я люблю его, никогда не буду твоей», — раздалось эхом в его голове. В этом все дело. Это был чисто мужской конфликт. Эрик имел в своей прошлой жизни что-то, чего так жаждал Флэш, и, вероятно, получил после смерти Эрика. Только вот тот остался жив. Она в снах и мире Флэша была когда-то его, Эрика. «Кто же ты, Златовласка?» В голове крутилась карусель из мыслей, но что-то в груди сладко жалось. Во всей этой нелепой ситуации прорисовывался еще один элемент — привязанность. Нельзя было назвать это чувство любовью, ведь для этого необходимо было иметь информацию. Но привязанность — да. В прошлой жизни Эрика некто был привязан к нему, и она оставляет следы в его снах видениями, связанными с Флэшем. Флэш имеет эту информацию, но делиться ею не спешит, чтобы не подпустить обратно к объекту привязанности. И он против Матильды, а Матильда против Эрика. То есть и Флэш, и Дама Сердца за него, по старому доброму принципу, враг моего врага. Теперь хоть стало понятно, почему Флэш так себя ведет. Но Эрик... Должен ли он встретиться с этой самой Златовлаской? Ведь ему было сказано, что без него она в безопасности. Привязана ли она к нему? Осталась ли? На минуту он представил себе, что вот он сейчас встречает ее. Значит ли это, что ему нужно расстаться с Евой? Конечно, нет. И, пожалуй, ей даже не следует знать, к каким умозаключениям он пришел. Тем более, что ему еще о нужно подумать самостоятельно. Пока он не узнает, кем был до потери памяти и что тому послужило, он и есть он — Эрик Рук из Лоунвилля. Хотя бы в одном из миров нужно не быть тенью. «Давай еще раз по порядку». «Что?» Флэш нетерпеливо закатил глаза. Они сидели втроем в гостиной Кевина. Не гостевой, а именно гостиной. Комнате, которая служила хозяину пансиона для приема личных гостей, рядом с его собственной спальней и собственной кухней. Это было что-то вроде квартирки в многоэтажном доме. На том, чтобы Кевин присутствовал при их решении, настоял, конечно, Эрик. В душе он надеялся провести что-то вроде очной ставки, и Флэш был этому явно не рад. Но, встретившись с хозяином, он внимательно посмотрел тому в лицо и просто протянул руку. Пожал крепко и уверенно, Эрик понял. Будет так. Повторяя еще раз. Согласно моим источникам, мы знаем, что шпионы здесь, в Лунвилле, Но подозреваем мы пока только одного — Это твоя подруга Матильда. Кто двое других? Пока вопрос. Думаю, если мы устраним хотя бы одного, это уже нанесет немалый урон тому, кто послал этих охотников недоделанных. Но разве их кто-то послал? Ведь охотники за головами не сами по себе всегда. Но там ради наживы. Кому мы нанесем урон? Эрику и так ситуация оказалась фарсом, но сами размышления вызвали возмущение. Он отметил за собой одну любопытную черту. Он либо полностью не принимал какую-либо ситуацию, либо, наоборот, слишком сильно погружался, уделяя чрезмерное внимание даже весьма маленьким деталям. Ему начинало казаться, что он мастер и ас в том или ином вопросе, чем часто мешал остальным решать проблемы. По моим догадкам, эти шпионы были представлены к тебе еще до потери твоей памяти, и поэтому, думаю, они со временем приближались к тебе через твои сны. То, что ты сейчас ничего не помнишь, очень нам на руку в каком-то смысле. Они не могут пройти дальше границы снов. Но твое сознание может. Хоть твой разум и был поврежден, но по крупицам можно восстановить картину прошлого. И я смогу вспомнить все, что произошло? И кем я был?» «Все вряд ли», — вмешался Кевин. «Скорее всего, то, что стерла память, стерло ее совсем. Флэш смиренно кивнул. «Не знаю, что этому поспособствовало, но теперь ты человек». «Твой мозг разрушился не сам, и сам не восстановится». «А она сможет его восстановить?» Флэш хрюкнул, То ли от смеха, то ли от возмущения, но от комментариев воздержался. «Я погружу тебя в некоторого рода сон, но ты сможешь исчезать предметы». «Ты попадешь туда, где все началось, на исходную позицию в твоей голове», — сказал Кевин. «Но как тебе это удастся? Какие-то травы, гипноз?» «Да, кстати, не мешало бы знать, где ты научился этому». Флэш сделал некоторые движения руками, словно бы создавал что-то, по его мнению, напоминающее магические знаки. Кевин сокнул языком. «Как-то я брал уроки у одного из наших постояльцев. Это было после того, как пансион сгорел, и я жаждал мести. Рассылал направо и налево всем возможным магам письма». «Какие письма?» — удивился Эрик. «Слушай, я пошутил. Мне все равно». перебил его флеш. «Давай же, применяй там свой гипноз или что». На этот раз он потряс руками так, словно отдавал приказ подданному, с таким деланным безразличием, что Эрик напрягся. «И что это за уроки были? Колдовство?» — повторил он. «Не совсем. Я применю кое-что из старинных практик шаманства. Обычно так общаются с умершими или с еще не жившими духами». И Кевин силой хлопнул его ладонью по затылку. В глазах заплясали искры, в ушах зашумело. Эрик обмяк в кресле. «Ты точно знаешь, что его можно будет вернуть оттуда?» — ровным тоном спросил Флеш, скосив глаза на Эрика. Кевин кивнул. «А меня?» — также ровно спросил первый. «И тебя. Я так понимаю, мне будет совсем крышка, если я не верну тебя ей». Флэш внимательно посмотрел на хозяина пансиона и улыбнулся краешком губ. В который раз он отметил про себя, что этот человек не так прост, как кажется. И его тайна, такая же трагическая, быть может, как и тайна самого Флэша, делает из него идеального союзника. Хотя они были теми, кто играет сам за себя, но не отказывать в помощи их научила эта самая трагическая тайна, общая или частная. Началась охота. Снова. Эрик рук в беде. Снова. И они оба помогут ему. Это все, что нужно было знать им обоим. «Хорошо, тогда поехали». И Кевин хлопнул по затылку и второго. Тот опустился в кресло, и только странные амулеты на его шее и поясе яростно затрещали, как цикада, удерживая своего владельца на границе миров. «Интересный способ. Очень интересный». вслух произнес Кевин, рассматривая амулеты. «Она действительно многому с тех пор научилась?» Это было очень странное состояние, будто он попал в фильм. Он находился в своем собственном теле, но в то же время словно видел все со стороны, как будто в одной голове существовали сразу двое. Пока он настоящее сейчас судорожно соображал, что происходит, он прошлое спасался бегством. Бежал со всех ног по коридорам пустого темного здания. На улице была гроза, лил дождь, но всего этого он не слышал. Его собственное сердце стучало где-то в районе горла. Пот застилал глаза. В одной руке он сжимал меч, крепко, уверенно, но все же металл дрожал, как и сам владелец, от гнева. В другой руке флакон. Что происходило до этой погони, было неизвестно. Эрик просто был здесь и сейчас. где все началось и где все закончится вероятно таков был уговор ему просто было позволено увидеть он сбежал по лестнице выше выше на крышу видимо раньше эрик не боялся высоты но скрыться ему не удалось сразу за его спиной оказались его враги их было всего трое девушка и двое парней все сысеня темными волосами и белой как сахар кожей матильда Краем сознания отметил Эрик. Она была вооружена ярким хлыстом, длинным и светящимся темным светом. Эрик сжал в руке флакон. Ему нужно было успеть. «Цельтесь в голову!» Спокойно и ровно скомандовала девушка своим спутником, будто не она сейчас бежала несколько лестничных пролетов. «Нам нужно узнать все. Через секунду такие же хлысты засветились в руках обоих сопровождающих ее парней. Все произошло слишком быстро и слишком уж одновременно. Но в глазах Эрика, особенно сейчас, когда он пересматривал свои воспоминания на перемотке, это все происходило медленнее и от этого страшнее. Страшно до паралича во всем теле, до выбитого из каменных легких воздуха. Во-первых, он чудом уклонившись от кончика хлыста, успел открыть склянку у себя в руках и залпом выпить. Во-вторых, именно в этот же миг двери распахнулись, и на крыше оказались еще несколько людей, и среди них та самая девушка с золотистыми локонами, которую заслонял сам Флэш, вооруженный таким же мечом, что и сам Эрик. И был кто-то еще, Кто оставался загадкой, потому что ни тела, ни тени, ни дыхания не было ничего? Или это было все, полностью тот мир, но узнать это не представлялось возможным? потому что в тот самый миг, когда последняя капля скатилась по губам Эрика, в грудь его ударил чёрный луч. Его оглушил крик, истошный женский крик, нечеловеческий. Все смазалось, картинка постепенно блекла, но он постарался сосредоточиться. И вдруг он настоящее понял. Это, вот это всё, эти жуткие кошмары и люди из них, это никогда не было его сном, это были его воспоминания. Эрик упал с крыши гигантского здания. За секунду до этого некая девушка, теперь он знал Матильда, пыталась схватить его за руку, оставив кровавые полосы от ногтей. Но кричала не она. Вероятно, кричала та, что осталась на крыше. И хотя ее лицо было закрытым телом верного слуги, Эрик запомнил золотистые волосы. Дальше только яркий белый свет. И вот нет больше в этом мире героя-бойца Эрика, Есть Джон из Лоунвилля, собранный по кускам грамотными врачами местной больницы, без памяти, без оружия, без личности. И только отголоски прошлого в его голове заменились на кошмары, где добро и зло перепуталось, стерлись границы. И сколько еще раз он думал бы, что именно Златовласка — его враг. Ощущение было такое, будто его с головой накрыла волна. Сначала давление и гул в ушах, а потом резкий толчок — и воздух болезненным комом возвращается в тело. Часто дыша, Эрик пытался унять дрожь в руках. Он словно до сих пор сжимал и меч, и флакон, и чувствовал острую боль в груди от удара. Инстинктивно он взглянул на свои руки, но следов пальцев не было. Флэш вынырнул следом, но, в отличие от Джона, его не трясло. Кевин выглядел обеспокоенным. Он сдвинул брови и выжидающе смотрел на обоих парней. Эрик пересказал свою версию, но Флэш отказался говорить. «Я видел ровным счетом то же, что и ты, к тому же во второй раз». Так он сказал и отвернулся. «А я вам рассказывал, что все это уже видел. В моих снах». «Снах? Знаете, несколько месяцев назад мне начал сниться сон, очень похожий на то, что мы сейчас видели. Только там были другие персонажи». «Как будто Матильда, та, что с темными волосами, сам не зная почему, вдруг пояснил он, она была кем-то с золотыми волосами. Я думал, что это с золотыми мой враг. Это был противный сон. Как интересно работает подсознание». «Это не подсознание, это одна из способностей охотников», — буркнул Флэш. Тишина. Эрика сильно раздражала его привычка затягивать ответы. Обычно они приходят в голову жертву по каким-то зацепкам. Залезают через сны, смешиваются с настоящим, реальным, моделируя некое альтернативное пространство. Представляю, как они помучались с тобой, раз выбрали эти воспоминания. Это то и странно! вдруг подал голос Кевин. Раз у Эрика нет никаких воспоминаний, откуда взялись эти? Может быть, потому что они сами были в той же ситуации, удивился своей догадке Эрик. Скорее всего. И примешали самое ценное для тебя, для достоверности. Пытались годы чуть ли не с того света тебе достать. А что для меня самое ценное? Эрику очень хотелось озвучить вопрос, та ли самая она была там на крыше за спиной Флэша. Что это был за пузырек и... Но Флэш перебил его. Охота бы не возобновилась, если бы ты умер. Но ты почти что умер, а судя по твоим мозгам, не очень ты и воскрес. Как же они нашли тебя? «Могу ли я быть опасен?» К горлу подходила тошнота. Флэш расхохотался. «О, -о, «О, нет, дружище, это вряд ли. Сейчас ты не опаснее хомячка. В этом-то твоя и проблема». Он сотрясался от смеха. Эрик ничего не понял. Что тут смешного? Он удивленно посмотрел на Кевина, взглядом давая понять, что не разобрал шутки. Кевин до этого молчавший вздохнул. Допустим. Но что спасло Эрика? Когда он упал, он должен был бы, как любой человек. Может быть, я не был человеком? Да, мать твою, ты был и остался таким тугодумом! Взорвался Флэш. Он подлетел к Эрику, схватил того за воротник и рывком поднял на ноги. Она! Она, дурень ты такой, она всегда тебя спасала! А ты даже узнать ее не смог! Тут он замолчал, как будто сболтнул лишнего. Отпустив Эрика, флеш-пули вылетел из комнаты, громко топая по деревянным полам коридора. У него поразительная способность вводить меня в ступор! Недовольно пробурчал Эрик, одергивая воротник. Ну, что скажешь? обратился он к Кевину. Бородач был очень сосредоточен. Казалось, он настолько погрузился в себя, что не замечает ничего вокруг. Если все было именно так, выходит, я почти узнал, кем я был. В моей книге я называл их идеалами. Нам нужно найти эту девушку». Ее? Но Флэш...» «Да, он не будет рад. У него есть на это свои причины. Но ответы есть только у них двоих». «Знаешь, ты абсолютно прав. В твоих так называемых снах Матильда смешала свою личность с ее образом, пытаясь таким образом вычислить твои слабые места». Если все это стало возможным благодаря воспоминаниям охотников, возможно, девушка, которую так скрывает Флэш, сможет внести много нового во всю эту картину. Но что мы будем делать, когда найдем ее? Ты готов получить ответы?» «Думаю, да. Раньше я думал, она мой враг. Она была во сне, все время плакала и стенала, но я считал, что она меня предала. Такое мерзкое чувство». Эрика переполняла отвращение ко всему. У него уже случалось такое в самом начале, когда он только очнулся и подолгу ночами размышлял над всей этой безумной ситуацией. Тогда казалось, что ему противны все. Все до последнего человека в этом мирке. И вот сейчас он был один, и он это прекрасно осознавал. Мысль, что у Кевина могут быть свои личные причины, свои собственные мотивы, даже сейчас, когда он так легко согласился помочь ему найти эту таинственную незнакомку, Поразило сознание парня. И именно оно, отвращение, наполнило его легкие, глаза, уши, как болото, трясина. «Эрик», — оказалось, Кевин трясет его за плечо, окликая, видимо, не в первый раз. «Ты в порядке?» «Я вот думаю, как я смог выжить? Что меня спасло? Я не понимаю, как работает эта ваша чёртова магия!» «Послушай, Эрик», «Я знаю, что тебе сейчас страшно и странно одновременно. Что ты не знаешь, кому верить, куда идти, кого слушать. И еще эти крупицы твоей личности и тот факт, что ты сейчас во всех смыслах больше не тот, кто был. Все это сложно признать. Но у меня есть кое-что для тебя. Это тебя взбодрит». И тот протянул листок бумаги. Газетная страница, сложенная в два раза. «Слишком часто я читаю старые газеты в последнее время». Это была большая статья, посвященная алхимии. Много терминов, половину слов Эрик даже не знал. Что-то ужасно научное, из разряда про мозги. Текст заполнил почти весь лист, но ниже, почти в самом конце, было что-то вроде краткого интервью, цитаты из которого выделены курсивом. «Да, я считаю, что этим может пользоваться любой. Это должно быть доступно каждому», так заявляет руководитель лаборатории Эрик Рук. и внизу его фото. Его собственное фото. Не веря своим глазам, Эрик коснулся пальцами фотографии. Высокий, про таких обычно говорят статный, темно-русые волосы с каштановым отливом, голова чуть склонена на бок, выдавая привычку так ее держать всегда, без усов и бороды, но почему-то лицо не казалось от этого моложе. Скорее, даже наоборот, такие серьезные глаза могли быть только у опытного и всезнающего. Немного печальные, серо-синие, оттенка темного океана глаза ярко выделялись, словно были самыми притягательными, добавляя изюминку обычному образу. Это был определенно он, запечатленный в полный рост в белом халате, гордый и счастливо улыбающийся, в каком-то кабинете, заставленном пробирками, банками и колбами. «Ух ты ж!» — не смог сдержать он возгласа. «Я, кажется, был ученым. «И говорят, превосходным!» Оба, Кевин и Эрик, вздрогнули от неожиданности. «Настолько превосходным, что я втихомолку использовал твое имя в своих рекомендательных письмах. Хотя, дрожище, мы никогда не работали вместе». Флэш стоял в проеме двери, облокотившийся косяк. Он вернул свое самообладание, и сейчас снова на нем красовалась маска «Я король жизни». «Я не знаю, Кевин, где ты нашел эту статью?» «По правде говоря, я думал в этих местах туго с информированием». Собственно, поэтому я приехал сюда лично. Ты приехал меня найти? Эрику следовало научиться вовремя закрывать рот, чтобы не озвучивать такие глупые вопросы напрямую. Нет, я здесь не из-за тебя. Ты стал сюрпризом. Признаться, я думал, что ты мертв. Так думал и думает весь мир. Я здесь из-за другого человека. Из-за неё? Отчасти из-за неё. Это не твоё дело. Но рано или поздно ты все равно узнаешь. Раз охота открыта, она доберется и сюда. И если ты останешься в Лунвилле, ты должен быть готовым к любой атаке. Так что пара статей не будут, пожалуй, лишними. Да, Эрик Рук, ты был превосходным алхимиком, известным на весь мир. И хотя заочно я так много о тебе знал, лично мы познакомились всего за пару часов до твоей смерти. Как ты видел, смерти на моих глазах. Я не смог ничего сделать. Тело твоего не нашли, предположив, что оно растворилось в хаосе. Но нет, как оказалось. Хаос его изрядно пожевал и выплюнул в лонви